«Это же пять сотен миль!» — воскликнула Маград. «Тебя не будет целую вечность!» «У меня нет другого выхода», — пожал плечами Шут. «Герцог поручил мне важное задание. Я не могу подвести его. Он мне верит». «Ха! Его светлость, небось, желает укрепить роды личной гвардии?» «Нет, об этом даже речи не было. Тут совсем другой вопрос». Шут немного смутился. «Он ввёл герцога в мир слов!» Но разве не предпочтительнее играть словами, чем упражняться в срубании голов? Может, таким образом удастся выгадать лишние часы, месяцы, годы? Наверное, в сложившихся обстоятельствах это наименьшее зло. Но ведь ты не обязан ехать, ты ведь даже не хочешь этого. Одно другого не касается. Я принес клятву верности своему господину. Да, да, слышала, до последнего вздоха. Но ты же сам не веришь в то, что сейчас говоришь. Ты сам рассказывал мне о том, как люто ненавидишь гильдию и своё ремесло. Верно. Но это ничего не меняет. Я дал слово и должен его сдержать». Маграт уже готова была впервые в жизни топнуть ножкой, но вовремя удержала себя от такого низкого поступка. И это, когда мы только-только начали узнавать друг друга, вскричала она. «Ты убогая, жалкая личность!» Глаза шута превратились в узкие щелки «Жалкой личностью я стану как раз в том случае, если нарушу данное мною обещание», — сказал он. «Хотя я часто совершаю поступки, за которые потом мне приходится дорого платить, поэтому прости. Меня не будет недели две-три, не больше». «О чём ты говоришь? Разве ты не понимаешь?» «Что я прошу тебя не слушаться его?» «Повторяю, прости меня, но, может, нам ещё удастся увидеться до моего отъезда». «Я буду мыть голову!» — холодно процедила Магрот. «Когда?» «Всегда!»